Труднее всего было избежать заражения культуры. Персонал गर्ल्स старались не делать лишних движений, чтобы не поднимать пыли, следили, чтобы не было сквозняков. Полы и скамьи смазывались растительным маслом, девушки закрывали рот маской. На двери вешались портьеры, которые ежедневно чистились в вакууме. Но все эти меры предосторожности часто не помогали. Один микроб способен был испортить целую партию пенициллина. Но все-таки в холодильнике уже накапливался небольшой запас драгоценного порошка. Его хранили для будущего применения пенициллина в клинике. Флори ждал из Америки обещанные ему 10 тысяч литров. Но время шло, а пенициллин все не присылали. Все же он, не колеблясь, отдал часть своих запасов для лечения заражения крови у раненых. Первыми, кого лечили пенициллином, были летчики британских военно-воздушных сил, получившие тяжелые ожоги во время обороны Лондона. Потом Оксфордская группа послала немного пенициллина в Египет для армии пустыни профессору-бактериологу Палвертафту. Он был тогда подполковником. У нас в то время, рассказывает Палвертафт, было огромное количество инфекционных ранений, тяжелые ожоги, зараженные стрептококами и переломы. Медицинские газеты уверяли нас, что сульфамиды удачно борются с инфекцией. Но на своем опыте я убедился, что в этих случаях сульфамиды, как и другие новые препараты, присланные нам из Америки, не оказывали никакого действия. Последним из препаратов я испробовал пенициллин. У меня его было очень мало, всего около 10 тысяч единиц, а может быть и меньше. Я начал лечить этим препаратом молодого офицера новозеландца по фамилии Ньютон. Он лежал уже полгода с множественными переломами обеих ног. Его простыни были все время в гное, и при каирской жаре стояла нестерпимая зловония. От юноши остались только кожа до да кости. У него держалась высокая температура. При тогдашних условиях он должен был скоро умереть. Таков был в те времена неизбежный исход всякой хронической инфекции. Слабый раствор пенициллина, несколько сот единиц на кубический сантиметр, так как его у нас было мало, Мы вводили через тоненькие дренажи в раны левой ноги. Я это повторял три раза в день и под микроскопом наблюдал за результатами. К огромному моему удивлению, я обнаружил после первого же вливания, что стрептококи оказались внутри лейкоцитов. Меня это потрясло. Находясь в Каире, я ничего не знал об удачных опытах, проведенных в Англии, и мне это показалось чудом. За десять дней раны на левой ноге зажили. Тогда я принялся лечить правую ногу, и через месяц юноша выздоровел. У меня оставалось препараты еще на 10 больных. Из этих 10, 9 были нами вылечены. Теперь мы все в госпитале были убеждены, что изобретен новый и очень эффективный препарат. Мы даже выписали из Англии штамм, чтобы самим получать пенициллин. В старой цитадели Каира возникла небольшая своеобразная фабрика. Но, естественно, у нас не было возможности Концентрировать вещество. Между 1940 и 1942 годами об Александре Флеминге почти не говорили. Его труды были забыты. Исследователи печатали сообщения об открытиях, которые они совершенно искренне считали своими, в то время как эти факты уже были описаны Флемингом. В августе 1942 года Флемингу самому при весьма драматических обстоятельствах пришлось впервые испытать очищенный в Оксфорде пенициллин на своем близком друге, находившемся в безнадежном состоянии. Это был один из директоров завода оптических приборов Роберта Флеминга. Больному было 52 года. Его привезли в Сент-Мэри в середине июня умирающим. Поставить диагноз было трудно. У больного имелись симптомы менингита, но при исследовании спинно-мозговой жидкости обнаружить менингокок не удалось. Флеминг тщательно изучал этот трудный случай и, наконец, обнаружил стрептокок. Он испробовал против этого микроба сульфамиды, но безуспешно. Затем пенициллин, вернее, неочищенный фильтрат, единственное, что у него было. Пенициллин на Агаре уничтожал эти микробы в окружности радиусом в 11 миллиметров. Но в Англии единственный запас чистого пенициллина, да и то ничтожный, находился в Оксфорде.